Глава седьмая Сработало! Он клюнул. Что ж, сейчас потолкуем, красавчик. Устроим замес. Степан еще с минуту постоял возле мутного окна подъезда, наблюдая за шлямбуром. Тот спокойно курил на пустынной аллее, прислонившись к дереву, явно не ожидая подвоха. Не привел ли кого? Вроде порядок. Да и не мог он никого привести. Его куриных мозгов не хватит, чтобы догадаться, откуда ветер дует. Все просчитано до мелочей. А шлямбур почти не изменился. При встрече с ним Степан вспоминал африканского бородавочника, несуразного кабанчика с маленьким тельцем и большой головой. Чем-то со шлямбуром походили друг на друга. Правда, у последнего не было клыков и бородавок. Степан надвинул бейсболку на глаза, быстро сбежал вниз, выскочил из подъезда и, обогнув площадь, бесшумно подкрался к шлямбуру. — Ну, здравствуй, мил человек. — Шершень, ты? Откуда? Испуг, если не ужас, застыл на лице бывшего партнера. — А ты думал, я не вернусь? Думал, забуду? — Нет, что ты? Я так не думал, клянусь, даже искал тебя. — Не сомневаюсь. Захотел бы — нашел. «Мальчики в девятке не от тебя приезжали случайно?» «Какие мальчики? Какая девятка?» — залепетал шлямбур, отчаянно вращая глазами. «Отвечаю, шершень!» «Не заказывай, да не заказан будешь!» Степан крепко взял трясущегося от страха собеседника за пояс куртки. «Пойдем-ка обстоятельно поговорим. Здесь не та обстановка». «Куда, шершень? Я не хочу, погоди! Пусти, пусти!» Есть тут уютный подвальчик, располагает к откровенности. Может, и договорить он не успел. Сильнейший удар в спину сбил Степана с ног. Он кубарем полетел на газон, усыпанный желтым ковром листвы. В следующую секунду чья-то мощная ладонь вдавила его лицо в землю, хрустнули суставы заламываемых рук. Тишину аллей наполнил веселый гомон. «Лежать не дергаться, Омон!» Степана грубо обыскали, пару раз заехав прикладом автомата по пояснице, затем, сцепив руки наручниками за спиной, подняли с земли. «Есть, Валера, нормалек!» Один из бойцов в маске положил на асфальт три пистолетных патрона. Мужик в черной куртке, к которому было направлено обращение, криво усмехнулся. «Давай, понятых!» «Ну что, Шершень, приятно познакомиться!» «Старший следователь Криворожка!» «Стоп!» Антон прервал работу. «Следователь или оперуполномоченный? Где-то я слышал, что это не одно и то же. Кто из них должен ездить на задержание?» «А, ладно. Народ в таких тонкостях не особо разбирается». «Ну что, Шершень, приятно познакомиться. Капитан Криворожка!» «Приятно, у бабы в постели», — огрызнулся Степан. «Это ты от досады», — улыбнулся Криворожка после чего повернулся к двум бледным пенсионерам, приведенным ОМОНовцами под дулом автомата. «Товарищи, мы только что на ваших глазах изъяли вот у этого господина три патрона. Сейчас мы составим акт, вы подпишетесь, как понятые». Пенсионеры, словно болванчики, без слова возражения закивали головами. «Не верьте!» — попытался вырваться Степан. «Мне их подбросили! Это провокация!» «Они так все говорят», — спокойно заверил пенсионеров капитан и отдал приказ бойцам. Грузите его, а то шуму много. В отделе побеседуем. Черт, где же я прокололся? Чего не предусмотрел? Может, Кристина проболталась случайно или не случайно? Сейчас никому нельзя доверять, а у Шлямбура все-таки есть клыки. Но ничего, я их обломаю. Рано радуешься, кабан недорезанный. Антон откинулся в кресле, зажмурился и помассировал слезившиеся от напряжения глаза. Экран монитора ярким пятном оставался светиться в темноте. Не ослепнуть бы, зрение явно садится. Три дня безостановочной пахоты, с получасовым перерывом на обед и прогулку до газетного киоска. Еще три ступеньки к... чему? Не суть. Важно не тормозить, стиснуть зубы и продолжать. Писать, даже если не пишется. Стрельнула в пальцах правой руки. Скорее всего, артрит. Хотя вроде бы рановато для двадцати восьми. Все здоровье у чертового компьютера оставишь. Так, два часа дня, пора на променад. После обеда ждет тяжелая сцена «Шершень в милиции». О работе органов правопорядка Антон имел поверхностное представление, полученное в основном из отечественных детективов и передач типа «Дежурная часть». Впрочем, девяносто процентов населения обладают примерно таким же уровнем знаний. «Поэтому ничего страшного. Проглотят. Выкрутимся». Перекусив, он сбегал за свежей газетой. Надо быть в курсе городской жизни. К тому же бурная действительность запросто могла подкинуть сюжет другой. На обратном пути заглянул к соседушке Борьке, так пока и не отдавшим долг. Три дня назад Антон, как и обещал, взял расписку, хотя толку с нее. Борька оказался дома. «Антоха, завтра в три загляни. Пятьсот отдам. Отвечаю». Ты их, главное, до трех не проиграй. Первую полосу газеты украшало фото знакомого лица, занимавшее добрых две трети страницы. Антонина с котенком на руках. Заголовок, набранный оршинными буквами. Кто пишет за Антонину Бекетову? Страница номер пять. Взволнованный Антон тут же развернул газету на указанной странице. Рубрика «Скандалы». Крупный подзаголовок. Она улыбается нам с обложек глянцевых журналов, с экранов телевизоров. Ее книги обожают тысячи читателей. Но вряд ли ее поклонники догадываются, кто на самом деле скрывается под именем Антонина Бекетова. Далее шел сам текст. Не секрет, что многие известные писатели пользуются услугами так называемых «литературных негров». Автор предоставляет только раскрученное имя, все остальное — работа платных помощников. Похоже, не стала исключением и популярнейшая писательница Антонина Бекетова, знакомая читателям по серии книг о похождениях Шершня. По имеющейся у нас информации, новый роман «Капкан для шершня» за нее сочиняет другой человек. В издательстве «Ариадна» с нами отказались беседовать на эту тему. Мы позвонили самой Антонине и попросили прокомментировать эти слухи. «Господи, я не собираюсь комментировать всякую ерунду. Приезжайте, посидите рядом со мной по шестнадцать часов у рабочего стола, и все сомнения отпадут сами собой. А по поводу возникновения слухов могу сказать одно. У любого состоявшегося человека есть завистники, которым не дает покоя чужой успех». «А не могли бы вы приоткрыть содержание нового романа? О чем он будет?» «Считаю это преждевременным. Пусть читатель все узнает сам. Тем более я готовлю для него сюрприз». Что ж, поживем — увидим. Ждать осталось недолго. Роман «Капкан для шершня» выйдет в конце следующего месяца. Еще ниже шла обширная реклама таблеток от импотенции и ожирения. Молодец Антонина за одной пилюли рекламнула. Вот дают. Даже название пронюхали. Хотя его только двое знали. Если, конечно, Ульянов не раструбил. Антон позвонил главному редактору Ариадны. Тот тоже читал заметку. — Не волнуйся, Антон, трудись спокойно. Пускай пишут, что хотят. Чем больше, тем лучше. — Откуда они название узнали? — Скорее всего, в нашем рекламном отделе. — А если журналисты действительно поедут к Бекетовой и сядут рядом? — Не поедут. Работай спокойно и не отвлекайся на всю эту мишуру. Как у тебя дела? В сроки укладываешься? Не подведешь? — Не подведу. «Будут проблемы, звони, не стесняйся. Счастливо!» Антон повесил трубку. «Не поедут. Все понятно. Молодец, Лев Борисович. Самая лучшая реклама — скандал. Все тот же грамотный подход. Не будет скандала — создадим. Ждите сюрпризов, дорогие читатели!» Больше ничего стоящего в газете не имелось. Бросив ее на диван... Антон достал из шкафа специально купленный уголовный кодекс. Надо хоть немного въехать в тему, чтобы не написать полной галимати. На следующий день, ровно в три часа, он нажал кнопку звонка соседской квартиры. Удивительно, но Борька не обманул. Он оказался дома. Антон, по правде говоря, и не рассчитывал. Сосед смотрел на Антона каким-то затравленным взглядом, словно на том был надет белый балахон, а в руке зажата окровавленная коса. «Ну что, обрадуешь чем-нибудь?» Борька молча кивнул, потом пробормотал «да, сейчас» и скрылся в комнате. Вернувшись, протянул пять сто-долларовых купюр, перетянутых резиночкой. «Извини, пока больше нет». «И когда будет?» — Антон убрал деньги в карман. «Ну, Антон, так тоже нельзя, ты не прав». «Интересно, а как можно?» «А вот так!» Последняя реплика принадлежала не Борису. Антон обернулся на голос и тут же получил резкий удар в живот из темноты. Дыхание словно остановилось. Антон закашлялся, согнувшись от боли в поясе и упав на колени. Хрустнули суставы, заламываемых за спиной рук, щелкнули наручники. Мелькнули красные лампасы на серых брюках. «Не дергаться! Милиция!» «Вы чего, оболт?» — удар по почкам. Хамить команды не было. Лёха, обыщи этого говоруна!» Умелые руки пробежались по карманам старого спортивного костюма Антона. «О, есть контакт! От ПМ, маслёнок!» «Понятые! Понятые! Всё видели?» Антона поставили на ноги. Он узнал одного из милиционеров, лейтенант из зала игровых автоматов. Второго, коротко стриженного крепыша в черной куртке он видел впервые. Судя по голосам, в подъезде находилось еще несколько бойцов из когорты захвата. «В чем дело? Можно объяснить?» «Объясним. Сначала познакомимся. Старший оперуполномоченный колятка Криминальная милиция», — представился крепыш. Антона подтолкнули к табурету, стоявшему в тесной прихожей. Дыхание восстанавливалось с трудом, как бы ребро не сломали. На тумбочку положили пять знакомых купюр, ключи от квартиры и маленький пистолетный патрон. В прихожей присутствовал чита пенсионеров с нижнего этажа. Антон их прекрасно знал, особенно Владимира Аркадьевича, которого снабжал книгами Блавацкая, Гурджиева и Штайнера. Тот страстно увлекался оккультными авторами. Вероятно, соседей пригласили в Борькину квартиру заранее. «Здравствуй, Антон. Это ты? Ничего не понимаю». «Объясняю», — взял слово перполномоченный колядка «На ваших глазах данный гражданин задержан за вмогательство. При досмотре мы изъяли у него помеченные деньги и пистолетный патрон». Товарищ аккуратно взял с тумбочки патрон и поднес к большим очкам Владимира Аркадьевича. «Сейчас мы составим протокол изъятия. Вы подпишитесь в качестве понятых. Это буквально пара минут». «Владимир Аркадьевич», — кое-как прохрипел Антон, — — Это все неправда. Борька мне должен. А патрон не мой. — Так все говорят. Колядка, присев на краешек тумбочки, извлек из папки чистый лист. — Кругом одни жертвы. Хоть памятник ставь. — Владимир Аркадьевич, — не унимался Антон, — я не вру. Не мой это патрон. — Может, и не твой. — Понятые расписываются только в том, что изъят он у тебя. Вместе с деньгами. — Представься, пожалуйста, и назови Адрес. Антон выполнил просьбу, скрывать ему особо нечего. Через минуту колядка протянул понятым исписанный лист и предложил ознакомиться. Владимир Аркадьевич прочитал протокол и как-то неуверенно кивнул. «Все вроде так». «Ну и отлично! Возле галочек распишитесь!» Соседи растеряно поставили автографы. Владимир Аркадьевич еще раз, недоумевая, взглянул на Антона. «Не ожидал». Тот горько усмехнулся. Как дурили вас всю жизнь, так и дурят. А вы только подписи ставите и совсем соглашаетесь. Владимир аркадьевич маме позвоните. И в издательство «Ариадна» Льву Романовичу. Понятые удалились. Оперуполномоченный поднес акт к лицу Антона. Ознакомься и распишись. Не буду я ничего подписывать, руки заняты. Мужики, грузите его. В отделе побеседуем. «Прямо по коридору и налево! Стой! Раз, два!» Колядка открыл дверь и подтолкнул Антона. «Заходи!» Это был обычный кабинет, а не мрачная камера с привинченным к полу табуретом, как предполагал Антон, исходя из фильмов про милицию. Стол, диван, сейф, компьютер. На тумбочке среди беспорядочно разбросанного хлама знакомая обложка «Визит шершня». На стене вместо традиционного портрета президента плакат, разъясняющий, как отличить настоящий доллар от поддельного. Освежитель воздуха на стенке наполнял внутреннее пространство ароматом лаванды. Калятка указал на стул, сам уселся напротив. Наручники с Антона сняли в дежурной части, там же велели вытащить шнурки, но увидев, что на задержанном домашние тапочки дали отбой. Присев, Антон вновь задал вопрос, за что его арестовали. — Пока не арестовали, а задержали. Но не волнуйся, будет и арест. А дураком здесь прикидываться не надо. Урою. Вот заявление Лосева Бориса Анатольевича. Он пишет, что ты вымогаешь у него деньги, угрожая расправой. Тысячу долларов. — Я вымогаю? Интересно, за что? Просто так? — Он занял у тебя сотню, немного просрочил, ты включил счетчик. — Какой еще счетчик? Он тысячу и занимал. — Брату на лекарство. Чуть ли не в ногах валялся. Вон, дома расписка есть. — Он сразу написал расписку? — сощурив и без того узкие глаза уточнил оперуполномоченный. — Нет, дня три назад. — Добровольно? — Конечно. Калятка достал из сейфа небольшой магнитофон, вставил кассету и нажал кнопку. Несмотря на шум и треск, Антон различил свой голос. — Борис, ну сколько можно ждать? — ответный лепит Борьки. — Антоха, у меня сейчас нет денег, правда. — Шипение. Я тебя предупреждал. Шипение. Вот бумага. Пиши расписку. — Хорошо, хорошо. Только не убивай. Да, разговор имел место, хотя не в таком усеченном виде. Антон еще удивился, чего это Борька просил его не убивать. Думал, шутит. Теперь ясно. Комбинатор. Даже на диктофон записал. — Вот рапорт участкового Зобина, — продолжил колятка выключив магнитофон. Он слышал, как ты угрожал Лосеву расправой в зале игровых автоматов. Вынужден был вмешаться. И, наконец, патрон в кармане. и того две статьи в активе. «Да какой патрон? Откуда?» — сорвался на крик Антон. «Спокойно, давай без истерик». Но мало ли откуда. Может, нашел, а может, и нет. Ты чем, кстати, занимаешься? На братка не очень катишь». «Книги пишу», — не задумываясь на автомате, — ответил Антон. Официально он был безработным, трудовая книжка хранилась в шкафу. Правда, имелся договор с Ариадной, содержание которого не предназначалось для посторонних глаз. — О как! — ухмыльнулся Калятка. — И чего ж ты написал? Вон, по инерции Антон кивнул на визит шершня. Калятка протянул руку, взял книгу с тумбочки. Вероятно, она не принадлежала оперу полномоченному. Возможно, была у кого-то изъята. — Антонина Бекетова! Надо же! Ты, главное, в камере не признавайся, что баба. Там очень девушек любят. Короче, так, писатель. Или чистосердечное признание, и тогда есть шанс на подписку о невыезде. Или... Здравствуй, девушка-параша. Погодите, но надо же разобраться во всем. Антон еще раз подробно пересказал историю с долгом. И что мне делать было? Он в автоматы играет, а я должен кости гладать. Есть законный путь, через суд. А потом, ты так легко дал штуку баксов. «Выходит, не последнее. Интересно, откуда?» Антон промолчал. Говорить о гонорарах несерьезно, тем более большая часть не проведена по бухгалтерии. Калятка вкратце записал показания Антона, дал ему расписаться, затем собрал бумаги со стола и вынул кассету из магнитофона. «Теперь, писатель, рисую дальнейший сюжет. Сейчас отправляешься в камеру. Я везу материал в прокуратуру. Там возбудят дело, после чего следователь задержит тебя на пару суток». Потом суд решит арестовывать тебя или так и быть оставить на подписке о невыезде. А адвокат после задержания следователем таков порядок. Как все у них запутано специально, наверное. А следователь кто? Вы? Я оперуполномоченный криминальной милиции старший. Пошли. Держа Антона под руку, Колядка спустил его на первый этаж отделения, завел в дежурную часть и передал капитану. «Сергеич, посади вымогателя на три часа. Я в прокуратуру». Капитан еще раз обыскал Антона и подтолкнул к серой металлической двери с тяжелым засовом. «Добро пожаловать». Камера представляла собой шестиметровую коморку без окон. Запыленная лампочка под низким потолком, въевшийся в светло-серые стены портяночно-табачный запах с оттенками перегара, каменный пол. Никакой лаванды». Вдоль стен две деревянных ступеньки нары, на одной из которых мирно спящий арестант. Хотели эмоций, гражданин писатель? Получите. Антон осторожно, словно боясь удара током, присел на краешек нар. Не ударило. — Ну, Боря, спасибо за экскурсию. Сволочь хитрая. Интересно, сам он додумался? Или подсказал кто? — Чего ж теперь делать? — Хорошо бы до Ульянова дозвонился. Этого калятка просить бесполезно, оперу полномоченного. Надо же, а я правильно в книге про не написал. Выходит, не следователь брал шершня, а опер, как и меня. Как и меня. Черт, как и меня. Я что, действительно предсказатель? Это ж обалдеть. Стоило отправить шершня в камеру, как... Даже фамилию опера почти угадал. Криворожка, калятка и черную куртку. Интересно, а звания совпали? Криворожка у меня капитан. И фразы. Они все так говорят. Грузить этого в отделе побеседуем. Нет-нет, ерунда. Нелепое совпадение. Такое довольно часто случается. Не одолжи я Борьке денег, ничего бы и не произошло. А черная девятка... «Тихо-тихо, спокойно. Не может здесь быть никакой связи с книгой. Шершень, например, по сюжету выиграл тысячу в моментальной лотерее. Я пока ничего не выигрывал. А значит, с машиной и арестом — обычное совпадение. И вообще сейчас не до того, не до совпадений. В тюрягу бы не загреметь». Сосед-арестант повернулся на другой бок, открыл глаза. Ему было около тридцати. Короткий пшеничный ёжик на голове, худощавое лицо, острые скулы, агрессивная наколка на кисти. «Привет, земляк!» — сверкнул железный зуб. Голос арестанта, впрочем, не нес агрессивности, наоборот, был дружелюбен. «Здравствуйте!» — без особого энтузиазма ответил Антон, сразу же догадавшийся, что сосед вряд ли относится к творческой интеллигенции. Вспомнились мрачные кадры из тех же фильмов про милицию каким образом зэки встречают новичков. «Слыхал, за тормознули?» «Да, идиотизм какой-то». Антон эмоционально в двух словах рассказал свою историю. Вполне нормальная реакция человека, оказавшегося в подобной ситуации. «Неважно, кто слушатель, главное хоть кому-то объяснить, что ты невиновен». «Знакомая тема, братишка», — улыбнулся парень с наколкой. «Вся тут понятно. Кореш твой, чтоб долг не отдавать, с мусорами договорился, за полцены. Патрончик для подстраховки. По вымогалову доказуха хлипкая, оправдать могут. А патрон — железная статья. Вот и весь расклад. Хреновая ситуация. Упаковать могут. Что сделать? Упаковать. Ну, посадить. Антона подобное утешение обрадовало не особо. Упаковать. Ладно б за дело. — Нет, у нас же не беспредел, как в тридцать седьмом. — Мент твой, калятка, наверняка оборотень. Их сейчас ужас как развелось. Хоть на улице не выходи, сразу нарвешься. Лавы нормального не платят им нифига, вот они и подхалтуривают. Зовут тебя как? — Антон. — Меня Димон, но ну, это Дима. — Сам кто? — Писатель. — Иди ты! Арестан поднялся и сел на нары. — «Чего, в натуре?» «Да». «И чего пишешь?» «Книжки». «Романы про любовь». «Круто! Первый раз с настоящим писателем чались. Я б тебе столько мог порассказать. Не про любовь, правда. Ты вот возьми, напиши, как я сюда загремел. Умора! Хрен такое специально придумаешь. Не, в натуре, это полный цурюк». Димон извлек из носка сигарету, из другого черкаши спичку. Сигарету протянул Антону. «Будешь?» — Кокаина предложить не могу. — Нет, спасибо, не курю. — Ну ты точно писатель! Дима вставил сигарету в рот. — Я вообще-то сейчас в тюрьме сижу, нашей городской, суда дожидаюсь. Так, побаловал по пьяне чуток. Лет восемь светит, с учетом прекрасной биографии. В июле арестовали. Восемь человек в хате, все на одну рожу, типа моей. Сидим, короче, скучаем. С нами барыга один, парится за налоги. Денег у него, как у Абрамовича. Его уже месяца три в суде мурыжат. Он через адвоката судей забошлял чтобы оправдаловку получить». «Что получить?» «Оправдательный приговор. Судья бабки взял, дату последнего заседания назначил. Мы в хате накануне барыгу на отвальную раскрутили. Водочка и корочка шоколад. Жалко ему, что ли?» «В тюрьме магазин есть?» «Но ты дал, писатель. Ага, супермаркет. А цирики вместо продавцов. Хотя ежели бабки имеешь, хоть амаров заказывай, хоть героин. Принесут. У нас в себе летом в хату надувной бассейн заказали. Налили воды и купаются, типа на канарах. Бассейн возьми и лопни. Нижнюю хату по колено затопило. Братва думала, тюрьма тонет. Еле воду откачали. Ну слушай дальше и мотай на ус, пригодится». — Сидим, пьем, закусываем, барыгу провожаем. Я и решил похохмить. Говорю ему, а давай я вместо тебя на суд пойду. Рожи у нас одинаковые, как два яблока высохших. Оба блондинистые, оба стриженые. Тебе за это ничего не будет, а для меня шанс на волю выйти. Он думал, шучу, и согласился. Утром цирики за ним, с вещами на выход. — Цирики? Монгольские? — Почему монгольские? Цырики это монгольские солдаты. Не гони блудняк, Антоха! Цырики это конвойные! Хотя по мозгам точно чурки. Короче, я вместо барыги из хаты выхожу, они даже и бровью не повели. Меня в автозак и в суд, там в клетку. Адвокат не приперся, чего время терять, коли все решено. Судья в мантии выполз, не поднимая глаз оправдаловку прочитал и обратно в свою комнату. Меня конвой из клетки выпустил прямо тут же. Я ручкой помахал и на волю. Погодите. Да чего ты мне выкаешь? Нормально базарить, что ли, не умеешь? Хорошо, но они же должны проверить документы, не знаю, еще что там. Должны, загоготал Дима. Только где мы живем, братишка? Правда, погулять долго не пришлось, но сам виноват. Зарулил к девчоночке знакомой и давай жизни радоваться. У нее через два дня и повязали. Вот привезли сюда, конвоя дожидаюсь. Эх. «Маловато оттянулся. Теперь еще годика три за побег нарисуют. Ты-то в первый раз здесь?» «В первый. С почином! Не переживай, у тебя все впереди. Зато книжек сколько напишешь, толстому и не снилось». Антон тяжело вздохнул. Уже дописался. Димон затушил о стену окурок. «Чувствую, опустит мне тюремное начальство почки за обиду. Потом в карцер суток на десять запрут». А чего обижаться, если сами уроды? Да, здорово похахмил. Он снова прилег на нары. Антону в тот момент было не до чужих проблем. Он по-прежнему не мог унять возмущение от случившегося. Сидел дома, писал книжку, никого не трогал. Наоборот, помог ближнему и получил подарок. Верно, говорят, от сумы и от тюрьмы. И никому ничего не докажешь. Может, мне все это привиделось. Может, это розыгрыш. Сейчас зайдет в камеру Вальдис Пельш и радостно объявит. «Разыграли мы вас, Антон Батькович. Добро пожаловать в студию!» Он все еще не верил в реальность происходящего. — Дачки-то есть кому носить? — спросил Димон. — Что носить? Не понял. — Передачки. Харчи там вещички. Я не думал пока. Родители, наверное. — Скажи, чтоб шузы притащили. В тюрьме сейчас дубак, не топят гады, в тапочках загнешься. Носки шерстяные попроси, и вообще шмоток теплых побольше. Там не канары. Антон скис окончательно. Реальность не была виртуальной. Намалеванный скелетик на стене, в полосатой робе и шапочке с номером. Хочешь похудеть? Узнай у меня как. Зря попросил сообщить матери. Она ж с ума сойдет. Хотя Владимир Аркадьевич вряд ли родителей сейчас найдет, а где они работают, он не знает. Хорошо Пульянову позвонил. Телефон есть в справочнике, а Борюсику я морду набью. Не умею, но набью, лишь бы выйти отсюда. Димон что-то растолковывал про прелести тюремной жизни, но Антон его не слушал. А книга? Как ее теперь закончить? У меня каждый день на счету. Черт, самого же главного не спросил. Сколько мне светит? — Дим, не знаешь, случайно, что за это бывает, ну, за вымогательство? — Ежели по кодексу, лет до трех, кажется. А ежели по жизни, смотря сколько у тебя бабосов, при удачном раскладе можно и на поруки выйти, трудовой общественности, либо условно получить. — Три года, о, попал. — Будешь хорошо сидеть, отпустят досрочно. А хорошо сидеть, значит, администрацию подкармливать и барабанить. — Как это, барабанить в барабан? — Нет, в бубен. — И где вы, писатели, только живете? Можно подумать, у нас все только по тюрьмам и сидят. Кстати, а неплохую идею этот Димон подкинул. Не придется теперь ломать голову, как освободить шершня. Фу ты, причем здесь шершень? Мне для начала самому выйти надо. Неожиданно вспомнилась Дашка Грушницкая. Интересно, как там ей, у мормонов? Смогла убежать? Или... Норм урожает. За дверьми камеры раздался знакомый голос. Антон вскочил снар и попытался подсмотреть в щелку, но безуспешно. Голос принадлежал Ульянову. Значит, Владимир Аркадьевич все же дозвонился до него. Взволнованный редактор поинтересовался, правда ли, что Антон задержан, дежурный нехотя подтвердил. «Можно узнать, за что? Нельзя. Тайна следствия. Хорошо. Дайте мне поговорить с ним». «Только с разрешения оперполномоченного калятка, но он в прокуратуре, ждите. А кто-нибудь есть из руководства отдела?» «Варанов, начальник, второй кабинет». Судя по хлопнувшей двери, Лев Борисович покинул дежурную часть. «Что, отбивать пришли?» — спросил Димон. корешок твой?» «Редактор». «Уважаю. За меня хрен кто впишется. Обидно иногда, Антоха. Ничуха вроде, в уважухе» они вписываются. Прошло еще полтора часа мучительного ожидания. За это время в камеру посадили третьего гостя, тощего паренька лет в двадцати в солдатской форме, судя по всему, дезертира. — Что, воин, от дедовщины сбежал? — продолжая лежать, задал вопрос опытный Дмитрий, когда тот переступил порог. — Наоборот, — чуть не плача ответил тот, — салаги беспредел устроили. Никого не признают, хоть дембель перед ними, хоть черпак. Мне два месяца до приказа, а им пофигу. Ни койку убрать за себя не заставить, ни в вахту стоять. Да, не по уставу. А по почкам не пробовал? Они сами кого хоть шуроют. Я терпел, терпел. Да сколько ж можно? Свинтил. О, о, о, да ты, стало быть, не мужик. Чуха! — развел расписные пальцы Димон. — Верно, Антох? Стало быть, с нормальными людьми сидеть не имеешь права. Поэтому на пол давай, дембель. Может, я с краешку посижу. — Слышь, воин, мы с Антохой люди творческие, где-то даже раннимые. Он писатель, я художник. За беспредел сразу бампер лихтуем. Поэтому сказано на пол, значит напал Когда, наконец, дежурный пригласил Антона на выход, Димон заверил писателя, что его место никому занять не позволит, и понадеялся на скорое того возвращения. — Классный ты, пацан, Антоха. Ждать буду. — Сигарет у кого-нибудь стрельни, у меня последняя. — Хорошо, Дима. Говорить «я вернусь» Антону ужасно не хотелось. Дежурный возвратил ему вещи, затем отвел в знакомый кабинет. Помимо опера там находился и Ульянов. Когда Антон опустился на стул, Калятка молча положил перед ним чистый лист и ручку. — Пиши. Я такой-то, сякой-то не имею никаких материальных претензий к Лосеву Борису Юрьевичу но он мне тысячу должен я же пиши антон пиши прервал его лев борисович обязуюсь продолжил колядка ему не угрожать и не предпринимать в отношении него каких либо действий ни сам ни с помощью третьих лиц число подпись когда антон расписался колядка спрятал бумагу в папку и предупредил нет дай бог на первый раз прощаем еле уговорил следователя не возбуждать дело Повезло, что Лосев забрал заявление. Но если хоть одна жалоба от него, достаем материал из архива и играем по новой. Понял? Но это ж неправильно. Понял? Понял. И патронов холостых в карманах не таскай. В смысле, никаких не таскай. На крыльце отдела Антон что-то вспомнив остановился. Лев Борисович, у вас сигареты есть? Ульянов протянул пачку Винстона. Антон, взяв ее, возвратился в дежурную часть. «Парню передайте, который за побег сидит». На пороге он еще раз обернулся к дежурному. «Скажите, а калятка кто по званию?» «Капитан, капитан милиции». Ульянов предложил подкинуть Антона до дома. Тот не отказался. В домашних тапочках ехать в автобусе и идти по улице не совсем удобно. «Больше так делать не надо», — мягко предупредил Лев Борисович, когда они сели в черную Ауди. Я просто дал денег взаймы, тысячу долларов. И еще столько же мне пришлось выложить этому легавому. Они на полном серьезе хотели тебя посадить. Но если бы даже не посадили, помурыжили бы на всю катушку. А мне это надо? Совершенно не надо. Тебя сейчас ничто не должно отвлекать от книги. Хочешь, я отвезу тебя на свою дачу? Там никто не будет доставать. Нет, спасибо, дома удобней. Как хочешь. Нам надо готовить рекламные плакаты — Ты уже определился с сюжетом? Чем закончится история, пока не знаю. Затравка есть. Это неправильно. Впрочем, тебе видней. А что в начале? Есть красочные сцены для плаката. Смотря, что понимать под красочными сценами. Есть эпизод, когда шершня чуть не сбивает машина, как его забирают в милицию. Желательно, чтобы был взрыв. Неважно, что там взрывается тачка или дом. Это очень красивый фон. Обязательно придумай. Вот только взрыва теперь не хватало. Хорошо, прикину. Держи, — Ульянов протянул запечатанный конверт. — Это аванс, чтоб спокойно писалось. Возле дома Антон поблагодарил Левая Романовича за освобождение и, пообещав, что больше не сделает ничего криминального, по крайней мере, в ближайший месяц, направился в подъезд. По пути он все же решил зайти к находчивому парню Борису. Дать в морду не позволяла оставленная в милиции расписка, но посмотреть в ясные очи соседу никто не помешает. И сказать пару метафор на общечеловеческие темы. Борьки дома не оказалось, дверь открыла мать. «Нет его», — недовольно пояснила она, — «в автомат свои проклятый играет, наверное». «А чего ты хотел?» — Антон рассказал о случившемся. Тысячу долларов! Вот мерзавец! Мало того, что у меня все деньги перетаскал, теперь и до других добрался. Да брат жив-здоров, фу -тфу. Они и не общаются уже года два. Паразит! Все из этих автоматов чертовых, кто их только придумал. Ты уж прости его, дурака непутевого. Я, вообще-то, чуть не сел из-за него. Ну, что с ним делать? Может, болячка какая с ним? Раньше ведь такого не было. «Ну, выпьет, ну, побузит. А как-то приятель его в автоматы эти затащил. Он и выиграл сразу. Много выиграл. И после этого как чокнулся. Лишняя копейка есть, бежит кнопки жать. Сутки напролет жмет. Три дня как-то сидел без вылаза. Все проиграл. Сколько я не просила. Остановись, остановись. Без толку, А на цепь же не посадишь. Я уж и к участковому ходила, и к врачу знакомому. Никто помочь не хочет». Мать заплакала. «Я отдам, как смогу. Ты уж прости нас, Антош. Взорвать бы этот павильон к чертовой матери». Идти разбираться с Борькой в павильон особого желания не было. Во-первых, времени жалко, а во-вторых, не позволят там в глаза соседу как следует посмотреть. Сказав, что зайдет утром, он попрощался с матерью и поднялся к себе. Странно, запах камеры никак не улетучивался. Или в квартире пахнет точно так же. Нет-нет, просто я насквозь пропитался впечатлениями. Антон стянул спортивный костюм, бросил его в грязное белье, переоделся в чистый свитер и тренировочные брюки. Запах не исчезал. Отвлечься. Он взглянул на будильник. Семь вечера. Прошло всего четыре часа с момента его задержания, а ощущение, будто четыре года. Он позвонил матери, судя по всему, та ничего не знала о случившемся. Ну и слава богу. «Так, теперь работать, наверстывать упущенное. Придется посидеть ночью, пока впечатления свежи и эмоции бурлят». Антон сел за стол и включил компьютер. Утром его вырвал из сна тревожный звонок в дверь. Именно тревожный Антон почувствовал его оттенок. Накинув халат, он устремился в прихожую. На площадке стояла зареванная Борькина мать. «Беда, Антоша, ох, беда!» Она захлебывалась слезами и говорила с трудом, вернее, кричала. Антон лег только в шесть утра, поэтому сейчас соображал с трудом. Что стряслось? «Борька-то делов натворил, людей настрелял, батюшки!» «Как настрелял? Кого?» «В павильоне, милиционера, кассира и парня молодого!» «Проигрался опять скотина, прибежал ночью домой, схватил наган дедов и того!» «Выручку из кассы забрал!» «Парень-то выжил, рассказал все!» «Арестовали Борьку!» «Ой, Антоша, что ж будет? Его ж расстреляют, сервеца!» «Сейчас не расстреливают, словно не своим голосом», — ответил Антон. Мать, продолжая рыдать, пошла вниз. «Почему она ко мне пришла? Выплеснуть эмоции?» «Да, наверное. Я ж сказал, что буду утром дома. Расстрелял троих. Все, как у меня. Чертовщина. Бред!» Он, словно пьяный, вернулся в комнату и сел к невыключенному компьютеру. Так устал накануне, что забыл вырубить. Нажал кнопку. Экран медленно засветился, открывая взору сочиненный несколько часов назад текст. Шлямбур уже ничего не соображал. Он знал только одно — денег больше нет, и взять их негде. Лихорадка, охватившая его час назад, не проходила. В глазах по-прежнему неистово вращалось колесо рулетки, подбрасывая непослушный белый шарик. Сейчас сознание Шлямбура напоминало зависнувший компьютер, в силу чего отчета своим действиям он уже не отдавал. Азарт убил разум. Болезнь. Шлямбур отодвинул диван, сковырнул несколько паркетин, достал из тайника завернутый в тряпку шестизарядный наган и горсть патронов. Наган остался от деда, того наградили им еще в тридцатых за героическую борьбу с кулаками. После смерти деда отец не стал сдавать его государству, оставив себе, как память о родителе. Зарядив оружие, шлямбур крутанул барабан, сунул наган за пояс и выскочил на ночную улицу. Колесо рулетки не исчезало. Шарик, словно дразняясь, прыгал по его секторам, постоянно приземляясь на красное, на красное... Охранник Одино, бывший милиционер, хорошо знал Шлямбура, но, заметив что-то странное в его поведении, решил проверить. Рамку в игровом заведении еще не поставили, охрана пользовалась ручными металлоискателями. Момент... Пуля попала охраннику в глаз, пройдя на вылет. Колесо вращалось, шарик прыгал. Вторым выстрелом шлямбур уложил выскочившего на шум крупье. Еще две пули получил сидящий у рулетки игрок, молодой парень в жилетке. Кассир, выскочив из своей будки, бросился к запасному выходу. Пуля просвистела рядом, не зацепив его. Еще двое крупье, находящихся в зале, рухнули на пол, прикрыв голову руками. Колесо вращалось, Шарик прыгал. Дверь будки захлопнулась на защёлку. Рукоятью нога на шлямбур выбил стекло и, нырнув в окошко, принялся выгребать деньги из стола кассира. Забрав всё, он выбрался из будки, довольно рассмеялся и устремился к выходу. Он всё-таки выиграл эту партию. Он всё-таки не зря поставил на красное. Перечитав текст, Антон закрыл файл, выключил компьютер и уставился в черное зеркало стеклянного экрана. Странно, но Антон не видел в нем отражения своего лица. У него не было лица. Похоже, я напрасно это написал.